Жульен был очень далек от этих мыслей, его любовь была все же тщеславна. Его радовало, что он, злосчастный и презираемый бедняк, обладает такой красавицей. Его обожание, его восторги при виде ее прелестей, наконец, немного успокоили ее насчет разницы лет. Если бы она обладала хоть немного той опытностью, которая присуща всякой тридцатилетней женщине, В более цивилизованной среде она бы опасалась за продолжительность любви, казалась основанной только на неожиданности и восторженном самолюбии. Когда Жульен забывал о своем чистолюбии, он восторгался даже шляпками, даже платьями госпожи Дореналь. Он не мог вдоволь насладиться их благоуханием. Он открывал ее зеркальный шкаф и целыми часами любовался красотою и порядком всего в нем находившегося. Его возлюбленная, прислонясь к нему, смотрела на него, а он рассматривал ее драгоценности, ее наряды, наполнявшие накануне ее свадьбы свадебную корзину. — И я могла бы выйти за такого человека, — думала иногда госпожа Дереналь. — Что за пламенная душа, что за восхитительная жизнь была бы с ним? Что касается Жульена...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 сделавшую его таким неловким и почти смешным в первые моменты их сближения. Бывали минуты, когда, несмотря на свою привычку лицемерить, он находил необычайную усладу, признаваясь восхищавшейся им знатной даме в своем незнании множества житейских правил. Госпожа Дарреналь, в свою очередь, находила необычайное наслаждение обучать множеству мелочей этого гениального юношу, на которого все смотрели как на человека, которому предстоит блестящее будущее. Даже супрефект господин Вально не могли не восхищаться им. От этого они казались ей менее глупыми. Что касается госпожи Дарвиль, она была очень далека от выказывания подобных чувств. То, чего она опасалась, видя, что ее благоразумные советы невыносимы женщине, буквально потерявшей голову, приводила ее в отчаяние, и она уехала из Вержи, без всяких объяснений, которых, впрочем, у нее предусмотрительно не потребовали. Госпожа де Реналь пролила по этому поводу несколько слез, но вскоре ей показалось, что ее блаженство увеличилось. Благодаря этому отъезду она проводила почти весь день наедине со своим возлюбленным. Жульен охотно разделял приятное общество своей подруги. ибо как только он долго оставался наедине, роковое предложение Фуке снова начинало его смущать. В первые дни этой новой жизни случались минуты, когда он, до сих пор никем не любимый и никогда не любивший, находил такое наслаждение в искренности, что готов был сознаться госпоже Дереналь в чистолюбии, бывшим до сих пор основой его существования. Ему бы хотелось посоветоваться с нею о странном искушении, которое возбудило в нем предложение Фуке. Но одно маленькое событие помешало всяким откровениям.